Глава 14. Самер Сидя в карете Граема, чувствовала себя крайне неудобно и страдала от стыда. С Джайлсом я повела себя крайне неосмотрительно и грубо. Он был со мной мил, любезен, приветлив, а я его чуть ли не использовала. Он был лучиком света в беспроглядной тоске в Лавинхейме. И пусть у нас ничего бы не получилось, «Я знала, что недостойна этого человека». «Что такое, Саммер?» – произнес он. «Вы сами-то не заболели? Вы бледны?» «Нет, я не больна», – поспешила отринуть его слова. «Это скорее смущение». «Да, смущение?» «На губах моего спутника заиграла легкая усмешка». «Мне приятно, что рядом со мной вы ощущаете смущение». «Нет, больше медлить нельзя. Пора расставить точки над «и», пояснить, что наши отношения без будущего. И вообще, неужели он не слышал, что я уезжаю?» «Господин Граем», — начала я, ерзая на сиденье. «Мы же давно условились, что вы зовете меня по имени», — скривился мужчина. Официальное обращение вызывает тревогу. Возможно, она имеет место быть. Я склонила голову. Нам надо поговорить. О чем? О нас. Я не слепая. Вы ведь планировали сделать мне предложение? Да. Джайлс резко поджал губы. Планировал, мечтал об этом. Какая жалость, что нам помешали. «А потом...» Он вздрогнул. «Вы словно позабыли обо мне». «Меня пытались убить!» Трусливо защитилась я. «Да, этот случай с гончими...» Паникон. «Самер, я примерно догадываюсь, к чему все идет, но разрешите мне одну слабость». «Да, конечно. Я не особенно понимала, что он имеет в виду». Но из-за совести, которая меня пожирала, я была готова согласиться на что угодно. «Давайте мы пока не будем продолжать этот разговор. Приедем в наш дом, вы осмотрите мою мать, а после мы завершим начатое. Хорошо?» Я послушно закивала, прислушиваясь к мерному поскрипыванию колес. «В доме артефактора я еще не бывала». Лишь отдаленно знала, что он живет на окраине Лавенхейма. Странно, но мне показалось, что дорога бесконечна. Весь город можно пересечь минут за 30-40, а наше неловкое молчание и глупая беседа заняли около часа. Какие-то трудности в пути? Я попыталась приоткрыть короткую шторку. от чего то не дал. Подхватил меня за запястье. «Нет, не беспокойтесь. Мама купила еще один дом в окрестностях. Вы не переживайте. Как только вы закончите осмотр, дадите свое наставление, я отвезу вас куда следует». Не знаю, почему, но завершение фразы мне не понравилось. Я пуще прежнего начала дергаться. Грудь будто сдавила от нехорошего предчувствия. «Боги, надеюсь, что я ошибаюсь!» Мне представилось, что леди Граем буквально умирает от боли, страдает сердцем и всеми осложнениями, на которые способна ангина. Наконец, испытание моего терпения закончилось. Карета резко остановилась, а я, такая неугомонная, подпрыгнула и, естественно, свалилась в объятия Джайлса. «Извините», — пролепетала я. «Ничего страшного», — хищно облизнулся мой недавний ухажер. Выйдя на улицу, я присвистнула от удивления. Мы остановились возле высокого темного забора, где сложенные кирпичи разваливались от времени. «Мы его только купили», — пояснил господин Граем. Матушка не любит городскую жизнь и суету. Скоро начнем ремонт. Не бойтесь, проходите. Ладно. Заикнулась я все острее, ощущая какой-то подвох. С другой стороны, в Джайлсе я не могла сомневаться. Он как-то чуть не спас меня от гончих. На помощь еще пришел Уэйд, но Уэйд-то из военных. Сам особняк имел зловещее очертание. А отсутствие фонарей непроглядная ночь превращали его в дом ужасов. Но я не отступала. В конце концов, кто я, чтобы осуждать архитектурные вкусы? Мы вошли, дверь с лязгом и грохотом за нами затворилась. Джайлс хлопнул в ладоши, зажигая магические светильники. «Вот и в моей власти!» — улыбнулся он. Скажите тоже, нервно отшутилась я. Проводите меня к леди Граем. Да, а вот и она, показал он на свою мать, вышедшую к нам из очередной темной комнаты. Елена Граем была одета в дорожном стиле в амазонку, шляпу и удобные сапоги. И она совсем не выглядела больной. Доброй ночи, леди Мэтисон! «Посмотрев на нее, потом на Джайлса, вновь оглядев их обоих, я неосознанно попятилась назад. Я не понимаю...» «Да, забыл вас предупредить, Саммер!» Прищурился артефактор и словно снял дружелюбную маску с лица. Взгляд острый, натужная улыбка, с пальцев готовы сорваться заклинания. Это дорога в один конец. Я все-таки не согласен с тем, что вы так легко меня бросаете. О чем вы? Я смешалась. Становилось понятно, что я попала в какую-то западню, что господин Грайм выжил из ума и что его мать ни разу не хворала. Но я не понимала их целей. Не верится, что он мог влюбиться. «Это даже смешно!» Леди Граем закатила глаза. «Джайлз, объясни, у нас мало времени. С ней же носится, как с торбой. А нам бы побыстрее отбыть». «Не беспокойся, мама!» Затянул мужчина. «Все равно ждать рассвета. Раньше я совершить ритуал не смогу». У меня гулка белое сердце. Какой ритуал? Зачем ждать до рассвета? Единственное, до чего мой ограниченный разум догадался, это что Джайлз не тот, за кого себя выдает. Он обратил весь свой взор на меня, громко рассмеялся, пока его мать вздыхала где-то позади, рой в собранном багаже. «А чего ты хотела, Самер? Исчезли все видимые признаки приличий. Он перестал стесняться, вести себя учтиво. Я ведь надеялся, что ты пойдешь со мной добровольно. Не обращал внимания на твое и на мирное происхождение. Ты знал? Обезумела я. Ты знал, что я попаданка? Конечно, знал. Почти сразу. Все признаки на лицо, Он начал перечислять мои заслуги в Лавинхейме, загибая пальцы. Я краснела и злилась, понимая, что сама виновата. Мне бы сидеть и не отсвечивать, но нет. Я ринулась в бой, насаждая городу медицинский прогресс. Это ведь из-за собственного тщеславия. Мне на мгновение показалось, что я умнее всех. «Я портащик Саммер!» Хвастливо добавил он, в свою грудь. «Умею перемещать людей через миры!» «Значит, я подавилась. Это ты, мерзавец, притащил меня в Тиралию? Ты понимаешь, что ты натворил? Ты лишил меня семьи, родных, друзей, работы, в конце концов!» «Да ну!» Поджал он губы. «Это так не работает. А бы кого вселенная не перемещает? Тебя ничего не держало в твоем мире. Поэтому ты без труда переместилась наш. Но нет, это не моя заслуга. Я понятия не имею, кто приложил к этому руку. Я просто заметил...» Не верил своим ушам, слушая горделивые речи подонка. Ему минул год после рождения, как его матушка обнаружила странность в своем отпрыске. А выяснив, какой дар достался сыну, она не упустила собственного шанса. Оказывается, знаменитой Елене граем нечего было предложить обществу. Она была артефактором, да, но слабоватым. Мозгов не хватало, чтобы изобрести что-то свое. Но, по слухам, Все нововведения были от попаданцев, которые, к ее глубочайшему сожалению, жили под присмотром короны. Толковую семья она не завела, совратила одного могущественного мага, а родив сына, перед ней открылись невообразимые перспективы. Забрав одного попаданца, используя его по максимуму, она набралась влияния. Потом второй, третий, Все это она делала при помощи сыночка, воспитывая в таком же ключе. Образовалось семейное дело. «Это отвратительно!» — выпалила я. «А что с несчастными, которых вы похитили?» «Какая разница?» — скривилась женщина. «Вот лекаря у нас еще не было. Это какие приспособления мы сможем приготовить?» «Саммер». Но ты же не глупа. Ты наверняка хочешь жить? Я закивала, потому что жить не действительно хотелось. Тогда не выделывайся, будь послушный, между прочим, Джайлс прав. Ты не представляешь, как ты его разочаровала? Спуталась с герцогом, ответил он на мой немой вопрос. Что вы все двинулись на Бриллинде? «Да он калека! Былые заслуги перед страной не считаются!» Меня покоробило, когда он так грубо отзывался об Александре. «Потому что он лучше тебя? Мужественнее?» Не осталась я в долгу. «Мы посмотрим, кто кого мужественнее!» Схватил меня за запястье Граем и потянул на себя. Заверещав, я выдернул руку и полоснула когтями по его лицу. Боец из меня никакой, что в этом мире, что в предыдущем. Но и сдаваться на милость этой парочки не собиралась. «Ах ты, тварь! Я был предельно вежлив с тобой! Но ты сама напросилась!» Озверел в край ублюдок. Отбежать, спрятаться, дать нормальный отпор я была не в состоянии. Они оба опытные маги, а Елена Граем и вовсе не чувствует берегов. Я ощутила вспышку боли в затылке, услышала, как разлетаются осколки какой-то посудины. Перед глазами образовались мушки, и я свалилась на пол, не успев вытащить ладони. В последний момент до меня донеслось. «Мама, а если она не выживет?» Что ей будет, Джайлз? Голова дубовая, прямо как у тебя. Неси ее ко второму пленнику, лишь бы дождаться рассвета без приключений. Понятия не имею, сколько времени я прилежала в забытье. Очнулась от того, что кто-то вытирал мне лоб мокрой тряпкой. Затылок горел, словно его огрели чем-то тяжелым. Хотя, почему чем-то. Вроде это была ваза. Леди, вы в порядке? Услышала чужой, сдавленный шепот. С трудом разлепив веки, съежившись, я обнаружила впереди себя мужчину лет 40, очень бледного, с длинными волосами и неухоженной бородой. Он напоминал лихое чудище из моих сказок. Естественно, Я запищала от страха. «Хватит, хватит! Я не причиню вам зла!» От боли, от искры с глаз на меня медленно спускалось озарение. «Какое еще зло мне возможно причинить?» «Вы кто? Где это мы?» Принялась озираться. Последнее, что я помнила, это слова про подвал и волнение Елены перед появлением моих защитников. Мне хочется думать, что меня будут искать. Но на подвал помещение совсем не походило. Это, скорее, очень продуманная светлая лаборатория или мастерская. Я лежала на скромной, но чистой постели. Надо мной горела лампа. Приподнявшись, увидела несколько верстаков, множество инструментов, прикрученных к стенам, стеллажи с различными амулетами. Я будто приехала в лавку Граемов, а не попала в их плен. Чудеса, да и только. Я даже взглядом отыскала целую партию заказанных мною микроскопов. Неужели так бывает? «Меня зовут Кир, а вы кто, девушка?» Поинтересовался обитатель комнаты. Самер Потерла ушибленное место. «Ходить сможете, Саммер?» Деловито расспрашивал меня Кир. «Я не врач, но рану на вашей голове обработал и очистил. Если хотите умыться, то есть и ванная комната». «А сколько я так пролежала!» Беспокойно задергалась я, перестав чувствовать враждебность и испуг. «Давно в отключке!» «Часа три, Саммер!» Усмехнулся он грустно. «Три!» Повторила, как какая-то сумасшедшая. Если примерно представлять время, то рассвет наступает около пяти утра, а сейчас стрелки близятся к трем часам ночи. Если я правильно рассуждаю, то Граем планирует меня куда-то перенести, пользуясь своим даром. И когда у него получится, меня больше никто не сможет отыскать. Вновь повернувшись на мужчину, Не переставая щупать рану под волосами, я сделала попытку подняться, но рухнула обратно. Вам бы отлежаться, самер. Приложили вас нехило. Я сменил наволочки и подушки, собирая вашу кровь. Он очень странно разговаривал. Я буквально ловила себя на мысли, что меня что-то в нем смущает. Но истерзанный мозг станется у меня и сотрясение. Не давали сосредоточиться. «Почему вы мне не удивляетесь?» – нахмурилась я. «Разве это нормально, что к вам забросили девушку с дырой в затылке?» «А как сюда попал я?» – хмыкнул он. «Мы с вами соратники по несчастью, но я провел в этом подвале уже два года, а вас принесли только сегодня». Кир кратко пересказал свою невеселую жизнь под пяткой семейки Граемов. Когда он попал в этот мир, он ничего не понял. Сразу очутился и познакомился с жестокостью Елены и Джайлса. Он был не единственный пленник, но другие поочередно исчезали. Все бедолаги были из разных миров и обладали магией. Кир был самым ценным приобретением. Он пришел на смену предыдущему артефактору. Он-то и выполнил мой заказ. А теперь этот заказ намеревались отправить широкой партии по различным городам и в госпитале Тиралии. Сами бандиты планировали перебраться в другую страну. И нас, конечно, прихватят за собой. лекари у них еще не было. Мужчина уже отчаялся, не жаждал спасения. Догадывался, что его никто не ищет. Сведений-то о нем нет. Кого волнует судьба попаданца? «Где вы, говорите, в ванная комната?» Потянулась я вперед, держась за изголовье кровати. «Направо. Здесь не особенно развернуться. Моментально все отыщете», — пояснил он. Следуя его указаниям, практически ползком, Я добралась до заветного места, посмотрела на себя в зеркало и ужаснулась. Я уже не я, а копия себя. Лицо осунулось, синяки под глазами, меня поташнивало. Чтобы не выглядеть привидением, принялась колдовать, восстанавливая жизненные силы. И пока магия меня наполняла, когда очертания перестали двоиться, меня осенило. «Кир — это производная от Кирилл, и, кажется, мы из одного мира, если не страны и города!» Он так преспокойно изъяснялся. Врач нехило приложила. «Эти словечки родные, но в Лавинхейме так не разговаривают, а я, пребывая между мирами, привыкнув к новому, но, не забывая старый, не замечала морфологических особенностей». Я ведь тоже не назвалась Серафимой. Везде называю себя Самер. Просияв, я выбежала из ванной, чуть ли не накинулась на Кира, не переставая кричала. Вы же Кирилл, да? Кирилл? Да. Я думал, разум не пострадал. Поморщился он, а потом замер, сдвинул брови, сделал осторожный шаг назад кирилл а вы а меня зовут серафима радостно отрапортовала я я из земли будь моя воля я бы бросилась на шею этому человеку я так соскучилась по родным а после едва ли не года проживания в Тиралии, этот кирилл становился мне близок словно мы брат и сестра но во первых мою мысль он не подтвердил а во вторых Такого же счастья не испытывал. Не разделяю ваших эмоций, Серафима. Да, я тоже земли. Но в чем суть? Вам легче смириться с пленом, будучи уверенной, что в прошлой жизни мы были соседями? Нет, я смешалась. Зато мы можем вместе подумать над спасением. Времени мало. Каким спасением? Холодно рассмеялся Кирилл. Года полтора я этим только и занимался. Но, как видите... Развел он руками. Успехов не заимел. Смиритесь, Фима. Вот ваша новая реальность. Плохо он меня знает. К тому же на меня не давила обреченность. Я не томилась несколько лет, теряя надежды. Вас не искали. Торопливо заговорила я. «Но меня-то будут!» И в этом я не сомневалась. При всех минусах, при непростом характере, при вечном желании избавиться от меня. Его светлость был человеком благородным и честным. Он ведь первый затаил подозрения насчет Джайлса. Предупреждал меня, а я, идиотка, посчитала это глупой ревностью. Какая у него отличная интуиция! Я не могла объяснить себе, почему, но была полностью уверена, что Александр Бриллиант с помощниками или без ринется мне на помощь. Вряд ли это было связано с тем, что он мне задолжал за свое выздоровление. Вряд ли это было связано со спасением моего брата и племянника. Если бы я ничего не сделала, он бы тоже меня искал. Ошеломительное осознание... Больно ударила в голову, как некогда разбитая об меня ваза. Когда веришь безоговорочно, это что-то... да значит... Александр ведь не хотел, чтобы я уезжала, но ему чего-то не хватило, чтобы обозначить просьбу. Он как-то позаботился обо мне, выслав платье, несмотря на всеобщее порицание, приставил охрану, а я сопротивлялась. Защищал перед вороном. Кусочки пазла складывались воедино. Однозначно, я ему не безразлична. Я и сама хороша. Ни разу не давала понять, какие чувства к нему питаю. Всячески их отрицала. Есть одна известная истина. Чаще всего бороться за женщину приходится не с мужчинами, а с ней самой. «Думаете, Грай, мы об этом не позаботились?» Вернул меня с небес на землю мой товарищ по общей беде. Вряд ли бы они устроили нас дома. Верно, подтвердила я, припомнив, какой путь я проделала с Джайлсом. Но это недалеко от Лавинхейма. Просто надо показать, что мы здесь. Проявить себя. Вы же артефактор, в конце концов. Нечего распускать сопли. Мужчина обиженно обернулся на свой рабочий стол и шумно втянул в легкий воздух. «Ну, магия тут практически бесполезна», — объяснил он. «Здесь еще мой предшественник потрудился, чтобы заклинания не работали, но какие-то личные умения... Вы что-нибудь умеете, Фима? Вас чем-то одарили после перемещения?» «Не чувствовать боль, обезболивать», — кисло сообщила я. Не густо, Фима. Вздохнул Кирилл, но неожиданно улыбнулся. Вообще-то у меня есть порох и красители. Он вроде даже не оцерел. Порох? Я изумилась. И вы до сих пор не пустили его в дело? Но и на это у Кирилла был свой аргумент. Граемы сильно запугали его с попаданством. Он был уверен, что выйдя из одной клетки. Он обретет новую, или что похуже. Я, кстати, его опасений не развеяла, потому что и сама не знала, что делают с пришельцами из других миров, но подсказала, что в столице есть портальчик. Если он есть, плюс Кир встречался с другими попаданцами, значит, это явление не такое уж и редкое. Не взрывать же его здесь, в подвале, посетовал маг. Мы пострадаем, а вы, Фима, подарили мне какую-никакую надежду. Что он заладил? Я вспомнила, от чего легко привыкла к новому имени. Меня жутко бесило это обращение. Фима, зовите меня или Серафима, или Самер, попросила я. И давайте на «ты». «Добро», кивнул он. «Так что будем делать?» Ждать, когда этот утырок, Граем, распахнет подвал? Иным способом его не открыть. Нет, я замотала головой. Медлить нельзя. Джайлс и его мать будут ждать от нас подвоха. Надо действовать на опережение. Иначе они перенесут нас, откуда выхода больше не будет. И как? Вновь потерял хватку Кирилл. Я изучал замок. Ты, конечно! Он без спроса подхватил мою кисть. Обладаешь тонким запястьем, но оно туда едва ли пролезет, а его еще надо провернуть. Переломаешь все косточки. Ох! Я хищно улыбнулась. Зря ты скинул мой дар со щитов. Я ведь не чувствую боли. Сказано, сделано. Я с трудом сидела на месте пока артефактор колдовал над своим фейерверком. Что бы он там себе не придумал, но очень глубоко внутри себя и Кирилл верил в спасение. А я безумно мечтала увидеть мерзкое лицо Граема. Месть надо подавать не холодной, а с искорками. Когда мужчина заключил, что все готово, я забралась по ступенькам под самую дверь подвала, Замок был допотопным и механическим, специально собранным, чтобы никакой маг его изнутри не открыл. Отогнула доску, прикрывавшую огромную щель, скинула ее на пол и просунула пальцы. Невзирая на весьма обширный диаметр, рука не пролезала. Я усилила напор, чувствуя, как ссаднет кожу, как металлические бороздки взрывают конечность. «Самер, не торопись!» — стоял позади меня второй пленник, подсвечивая все светильником. «Если больно, то...» «Нет!» — рявкнула я. «Мы достаточно здесь насиделись!» Сосредоточившись, откинув все ощущения, поняв, что я почти ничего не испытываю, так легкое давление, я втолкнула запястье. Что-то внутри хрустнуло. Ой! присвистнул Кир. Неважно, мне не больно! успокоила его. Что дальше? Будь я одна без артефактора, я бы в жизни не догадалась взломать замок. Мне бы мозгов не хватило. Огромная удача для меня, огромная ошибка для граемов, что они засунули целительницу дожидаться своей участи с Кириллом. Он меня направлял, корчился. Затыкал лучше, но размеренно пояснял, куда нажать и где повернуть. Он немало часов провел, втаскивая в эту щель зеркало, изучая допотопный механизм. Когда наш кошмар закончится, я не удивлюсь, если выясню, что он работал взломщиком. Наконец-то что-то щелкнуло, перемкнуло, дверь поддалась. «Давай первым выйду я!» Храбро предложил мужчина. «У меня есть чем их поразить». Откинув тяжелую створку, Кирилл бросил какой-то пузырек, слабо открутив крышку перед этим. Комната, точнее коридор, куда мы вышли, стал наполняться вонючим дымом. «Возьми это!» — сунул он в мою здоровую руку повязку. «Дыши через нее!» Целых два года он провел в заточении. И не все свои секреты выдал пленителем. Может, я поторопилась с выводами, и не так уж он сдался, как об этом говорил. Торопливо накинув поданную вещь, силилась разглядеть, что происходит в густом тумане. Вдохнула и закашлялась. Услышала, как заголосила леди Граем. «Джайлз, скорее! Они выбрались!» Как же хотелось сцепиться ей волосы, но вряд ли бы я совладала с мерзавкой, а учитывая больную кисть, повисшую тряпочкой. В общем, на свою пострадавшую конечность я старалась не смотреть. «Какого демона здесь происходит?» Заревел уже не до артефактор, а на деле портальщик. Нас он пока не видел, мы его, впрочем, тоже. Я ткнула Кирилла в бок. «Давай быстрее, надолго их это не задержит». Маневр был хорош, согласна, и эффект неожиданности пригодился. Иначе мы легко не вылезли из проклятого подвала. Но семейка Граемов гораздо могущественнее и талантливее в магии, чем мы. Сильно пахнущая завеса существенного вреда не приносила». Лишь заставляло дышать через рот, а не нос. Кто-то, очевидно, что не мы, распахнул окно. Облако дыма потянулось наружу. Пленник, ощутивший опьяняющий вкус свободы, напротив мечтал насладиться моментом. «Отойди, самер! Меня им больше не взять!» Да, Кир не сдался. Кажется, он попросту выжил из ума. И он меня в этом обвинял? «Чего ты творишь?» – закричала я. «А как же план? Надо дать всем знать, где мы находимся!» «Успеем!» – отмахнулся Кирилл. «Не на того человека я поставила в игре. С другой стороны, выбор в принципе отсутствовал. Постепенно в широком помещении стали проявляться силуэты. Кирилл обернулся зачем-то, а за его спиной образовалась более внушительная фигура. Джайлз выше Кира, массивнее. Он-то не голодал несколько лет в заточении. Я завизжала, Елена тоже завопила и бросила в меня каким-то заклятием. Меня откинуло в стену, я больно ударилась и без того израненным затылком. Съехала, роняя валявшиеся рядом чемоданы. Где-то боролись маги, но у меня в глазах летали такие остервенелые, призрачные птички, что я ничего не успевала рассмотреть. Двигались они очень сумбурно, схватились, как два осьминога, не поделившие добычу, ругались самыми грязными словами. «Ах ты, тварь безродная!» — хлопнула меня женщина, подобравшись поближе. Он сидел там два года безвылазно, был самым спокойным. Что то с ним сделала? Чего она говорила?» «Это сделали вы», — мстительно отозвалась я, осознав, что терять не собственное и нечего. И раз Кирилл повел себя беспечно, позабыла обо всех замашках леди, которыми обзавела стиралии, потянула Граем на себя, и мы покатились по полу. «Сволочь, грубиянка! Да ты потом встать с месяц не сможешь!» Не унималась Елена, дергая меня то за волосы, то выкручивая руки. «Если выживешь, конечно!» Откинув, отказавшись от всех ощущений, я все и отдавала, и отдавала сполна. Как будто сама превратилась в бешеную кошку. Мне так хотелось ее задеть! заставить пожалеть о своих поступках, что я потеряла человеческий облик. На мгновение я замерла. Какой позор! Я ведь целитель! Я должна лечить, а не калечить! Граем почувствовала эту слабину, уселась на меня с видом победительницы и принялась душить. Внезапно в нашу сторону что-то полетело, не только в нас. Что-то попало за окно. Что-то со звякающими звуками укатилось обратно в подвал. «Самер, ложись!» — приказал Кирилл. «Да куда? Я уже лежу!» Вжав голову и подобравшись, я прикрылась тем, что первая попалась под руку. Еленой получается, а после... После меня словно обожгло и в нос ударил запах Гарри. Отовсюду стали взрываться оглушительные всплески ярких, красочных, огненных искор. Будь у меня возможность, я бы полюбовалась. Елена, испугавшись, распласталась на мне, крепко обняла, не унимая хватку. «Если мы погибнем, детка», — прошептала она зловеще, — «тебя я заберу с собой». Стены и пол содрогнулись. До меня, как и до остальных, дошло, что в хорошо оборудованной темнице могли оставаться какие-то легко воспламеняющиеся реактивы. Все ходило ходуном, с потолка сваливались куски краски и камни. «Мама!» — совершенно по-детски взвизгнул Джайлз. «Надо уходить!» Огонь уже выбрался и пожирал деревянные доски охотно взбираясь по балкам и тяжелым портьерам. Объял часть здания, задуваемой сквозняком из-за распахнутого окна. А они? Елена не могла отказаться от своей цели. Настолько не хотела меня отпускать, что даже на такой страшный риск была готова. Но все-таки она образумилась. Стальные объятия расслабились, и я успела сделать нормальный вдох. Правда, потом закашлялась. «Плевать!» — встала женщина и поправила юбку. «Наберем новых, а этих закроем. Все сочтут, что этот дурак ее убил». Ворочая головой, никак не могла отыскать Кирилла. «Неужели все?» «От поиска своего напарника меня отвлек Джайлз». «Верно! Давай, уже рассвет!» Через несколько минут сюда явятся все стражи города во главе с герцогом. Не хочу им попасться. Отпустить их? Чтобы они продолжили свои черные деяния? Воровали людей из других миров и обрекали их на беспросветную жизнь в рабстве? Я понятия не имею, что с их предыдущими пленниками, но состояние Кирилла удручает. Ну нет. У Джайлса уже замерцали пальцы, сообщавшие о том, что он магичит. Из последних сил я умудрилась как-то встать, не дышала, чтобы не задохнуться от копоти, и прыгнула на его спину. Его повело, он отпустил мать, пытаясь сбросить меня, вертелся, как волчок. Елена что-то орала, фонтанируя новыми проклятиями. «Во мне мало веса». «Драться я не умею, так что усилий приходилось прикладывать много». И тщетно. Воздух вокруг тоже превратился в мерцающую дымку. «Если не заберу мать, так заберу тебя с собой!» Хищно произнес Джайлз, но недолго он бравировал. В заброшенный особняк ворвались люди. Много людей. Первым была его светлость. А дальше я различила злую физиономию Уэйда и Майкла. Новая вспышка, попавшая в грудную клетку Джайлса, его неожиданный рывок и память наряду с сознанием отказались работать. Вообще ничего не видела впереди себя. Рухнула, надеюсь, не в бездну.